Глава 11. Медкий стрелок. Макс уставился на дедушку, смущённый и ошарашенный. Но старик молчал. И только сейчас мальчик обратил внимание на старое ружьё, прислонённое к ограде. Дерево приклада было вытерто, а серебряные накладки потускнели от времени. Это ружьё твоего папа. сказал дедушка, не спуская с Макса внимательного взгляда. Хотя почти всё своё время он посвящал книгам, у него находилась возможность поохотиться. Он мог сбить муху с собачьей холки за 100 ярдов. Был у него такой дар. А ты умеешь стрелять? Макс отрицательно покачал головой. Дед повернулся и взял ружьё. Он держал его так, словно это было продолжение его тела. Вот здесь затвор, открываешь, вкладываешь патрон, закрываешь. Пояснял он каждое своё движение. Старик протянул ружьё Максу, поднял с земли старый котелок и поставил на ограду. Приклад прижимая к плечу вот тут. Найди цель, подведи к ней мушку и нажми на курок, когда будешь готов. У Макса тряслись руки. Сердце нейстово билось в груди. главный и твёрдо. Дед наблюдал за каждым его движением. Макс осторожно навёл ружьё на котелок. Он затаил дыхание, сглотнул и нажал на спускок. Бах! Котелок ни шелохнулся. Макс залился краской стыда. Всё нормально. Это только первая попытка, подбодрил его дед. И вот что я скажу, Может, ты стоишь слишком близко. Дедушка отошёл примерно на 100 ярдов к амбару и поместил котелок на лежавшее там бревно. Примечание. 100 ярдов традиционная английская мера длины. 1 ярд равен 0,9144 м. Конец примечания. Цель оказалась так далеко, что стала не более чем блестящей точкой в пространстве. Может, папа и попадал в котелок со ста ярдов? Но я не он, подумал Макс. Теперь, когда ты не можешь рассмотреть эту старую штуку, будет легче целиться, сказал дедушка, вернувшись. Макс, полный решимости проявить себя с лучшей стороны, постарался навести прицел в точности, как ему объяснили. Увидел, что котелок оказался у него на мушке, и нажал на курок. Бам! Котелок слетел с бревна и укатился в траву. Макс не поверил своим глазам. Хм. Дедушка явно удивился. Тебе повезло, парень. Может, ты стрелок от природы, как твой отец. А в наших краях защита может понадобиться в любой момент. Макс улыбался гордый собою. Впервые в жизни он услышал от кого-то, что похож на отца. И тут на крыльце зазвенел колокольчик. приглашая за стол. Макс обернулся. У дверей, подбоченевшись, стояла бабушка в накрахмаленном переднике в белую и красную клетку. "Макс, будь добр, собери в курятник яйца. Завтрак почти готов", крикнула она. "Сейчас, бабушка", ответил он. "Давай, иди в курятник, а я пока наберу воды. Нельзя заставлять домо ждать", сказал дед. А про твоего папу мы ещё поговорить успеем. Макс оставил его у колонки и направился к красному амбару. Казалось, это ветхое дощатое сооружение может рухнуть в любую секунду. В стенах зияли дыры, краска давно выцвела и облупилась, а доски обшивки прогнили и кое-где отвалились. Стоило Максу сунуться внутрь, как в нос ударил едкий запах помойто. Пока он пробирался к куряному насесту у задней стенки амбара, ревше в воздухе перо опустилось ровно ему на нос. А в следующий миг он оказался во взметнувшемся откуда-то целом облаке перьев. Странно, но до сих пор он не услышал куда-хтанья кур. А когда присмотрелся внимательнее, то понял почему. Кур там и не было, только перья. и кровь